Глава третья. Я смотрю на глиняный чайничек Энгрид, стоящий на столешнице. Именно в нем она заваривала чай для Микки. И для меня, разумеется, не раз. Но кажется, я никогда больше не смогу пить чай, не вспоминая о том, что она сделала, что значило в моей жизни, как перевернула ее с ног на голову, как предала мое доверие. Нэ, тихо зовет меня Бьёрн. Ах, да! Я беру две чашки с кофе, несу и ставлю на стол. «Плохая идея», — оглядывая меня, заключает он. «Тебе не стоит его пить, ты совсем без сил, бледные руки дрожат. Иди сюда». Бьерн подтягивает меня к себе, и я вздрагиваю, а от него не укрывается моя реакция на его прикосновение. Он хмурит брови, убирая руки с моей талии. «Что?» «Там твой отец», — шепчу я. Из гостиной доносятся приглушенные голоса Асфальда и Анны. Ему уже пора узнать, понижает голос Бьорн. Он осторожно берет меня за руки, вынуждая посмотреть ему в глаза, но я все еще пялюсь на опар, поднимающийся от горячего кофе. Мы вместе, и это свершившийся факт. Мы оборотни, наши души прокляты, и это тоже не изменить. Ему придется это принять. Бьорн, я все-таки нахожу в себе силы взглянуть ему в глаза. Ты все еще чувствуешь это, холод, идущий от меня. Сердце бьется у меня под самым горлом в ожидании ответа. «У тебя ледяные руки», — подтверждает он, заключая мои ладони в свои. «По сравнению с его ладонями они крошечные. Тебе просто нужно согреться». «Я про другое. Ты знаешь, о чем я?» «С тех пор, как стал оборотнем, нет. Теперь я ощущаю это не на физическом уровне, а на ментальном. Или ты переживаешь, что при виде тебя у меня больше не будут бегать по телу мурашки?» Он улыбается, и в его голубых глазах пляшут игривые чертенята. «Это самое меньшее из того, что меня сейчас заботит», — с улыбкой отвечаю я. «Ты открывал ту книгу? Видел, что в ней?» «Несколько раз», — говорит Бьорн, растирая мои пальцы, чтобы они согрелись. «Впервые Асмунд показал мне ее, когда мне исполнилось 16. Потом я периодически заглядывал к нему полистать ее и послушать его рассказы о наших героических предках» делавших записи в эту книгу. Там действительно хроники? Описание существ, как с ними бороться? И не только. Все наблюдения, как выслеживать, определять, чем защититься от нечисти. Рисунки, описания, что-то вроде классификации. Есть даже записи в виде дневников, опыт накопившийся за несколько веков. А Ламия, Что написано про неё? Там есть чистые страницы, практически в самом начале. Отец говорит, что они открываются только старшему роду, другим при необходимости. Хитро, разумно, подмигивает мне Бьерн. Когда я спросил у отца, что написано на этих страницах и открывались ли они ему когда-нибудь, он сказал, что однажды такое случилось. И то, что он прочел там, лучше бы ему не знать этого вовсе. Похоже, это действительно что-то очень-очень плохое. Поэтому он всегда такой злой ходит, усмехаюсь я. Сто процентов. Улыбнувшись, Бьорн приподнимается со стула и тянется поцеловать меня, но в следующее мгновение от входной двери раздается какой-то странный шум. Будто кто-то царапает дверь, копошится. Бьорн машинально стискивает мои руки, и через мгновение отпускает. Сара, негромко произносит он. Щелкает замок, слышится скрип дверных петель. Теперь и я тоже слышу, как она ругается себе под нос. Мы спешим в коридоры и застаем ее стоящей на пороге, промокшей насквозь, с волос и одежды Сары капает дождевая вода, поэтому я не сразу замечаю, что она плачет. Что с Ульриком? – бросаюсь я к ней. С ним все в порядке, еще не приходил в себя. Шмыгнув носом, сообщает она. Я помогаю ей снять плащ, под ним все еще ее вчерашняя одежда, она вся в бурых пятнах крови Ульрика. Тогда почему ты плачешь? Бьёрн берет из моих рук плащ и помогает повесить на вешалку. «А я не плачу», — всхлипнув, Сара гордо задирает нос. «Просто вы знаете, как тяжело идти под дождем, опираясь на чертову трость?» «Почему ты не попросила нас забрать тебя из больницы?» Я заключаю ее в объятии. «Мне хотелось прогуляться», — жалобно пищит она, И увидев вышедших из гостиной мать и Асфальда, Сара тут же расправляет плечи, движением головы отбрасывает прилипшую челку назад и твердым голосом сообщает: Улирик еще не очнулся. Его родители сейчас с ним. Похоже, у Каля в крови никому не показывать своих слабостей. Понятно». Асфальд касается плеча Анны. «Тогда мне стоит быть там, когда он начнется. Если они станут свидетелями его трансформации или он...» Накинется на кого-то из близких, это будет очень плохо. Сейчас отдам указание Беку. В полиции суматоха, половина персонала прочесывает лес, но им придется справиться сегодня без меня. Пока Ульрик не придет в себя, я буду находиться рядом. Спасибо, Анна. Я замечаю, как бровь Сары поднимается. До завтра, прощается цыганка, коротко похлопав его по руке. Наконец он отдергивает руку, будто обжегшись, разворачивается и идет к нам. «Ты», — говорит мне, что-то достает из кармана и протягивает. Катарина передала утром. Я, опуская взгляд, на его ладони блестит серебряная цепочка. Вместо кулона к ней прикреплена крохотная пробирка с темно-красным содержимым. «Она уверена, что так ты точно не потеряешь нужную дневную дозу», — добавляет Асфальт. «Завтра отдашь мне пустую пробирку и получишь новую». «Спасибо». Надев на шею цепочку и зажав пробирку в кулаке, тихо благодарю я. У начальника полиции такой обжигающий, леденящий взгляд, что мне даже не хочется поднимать глаза, чтобы не встретиться с ним. «Нужно проследить за тем, чтобы она выпила ее», приказывает Асфальт. «Не о чем беспокоиться, отец. я так и сделает. Я буду рядом, чтобы...» «А ты сейчас едешь домой», перебивает он его, указывая на дверь. «Кто-то должен охранять твою сестру». С ней двое из числа людей, они будут бесполезны, если кто-то темный решит пробраться в дом. Асфальт накидывает мокрый плащ и бросает безразличный взгляд на Сару. Тогда ты убедишься в том, что она выпьет кровь. «Отец, у нас достаточно свободных комнат для них всех», — окликает его Бьорн, когда тот уже толкает дверь и собирается выйти. «Здесь небезопасно». Анна отказалась ехать в дом, бросает Асфальт, не оборачиваясь. Считает, что цыганской защиты будет достаточно. Жду тебя в машине. Хлопает дверь и сара морщится. И в кого ты такой, душка, Бьорн, явно не в этого грубияна? выркает она. Нея, говорит Бьорн, поворачиваясь ко мне. Все нормально, заверяю я, прежде чем он начнет извиняться. Может, вы все-таки поедете к нам? Я предпочту немного отдохнуть от твоего отца, смущенно шепчу я, боясь, что. Тот услышит мои слова даже сквозь шум дождя и гул двигателя. «Я не могу тебя так оставить», — обнимает он меня. «Кай, правда, лучше не оставаться без присмотра», — вздыхает Сара. «Не переживай, у меня есть клюка». Она потрясает в воздухе тростью. «Помнишь, я собиралась вмонтировать в нее дробовик? Так вот, я доработала идею. Сделаю наконечник из серебра, буду окунать его в святую воду и натирать чесноком». Ни один упырь близко не подойдет. «Ты тоже веришь в бредни про чеснок?» Опуская меня, оборачивается к ней Бьерн. «Нет, просто пытаюсь придумать что-нибудь, чтобы ты уже отлип от нее», усмехается Сара. «Она выглядит так, будто вот-вот сама разревется, а еще смешит других. Но же иди за своим отцом, с нами все будет в порядке». «Закройся на все замки», с тревогой в голосе просит он меня. «Закройся». Я приду, как только отец сможет сменить меня. Не переживай, прошу я, Бьорн подходит вплотную и прижимается лбом к моему лбу. Я скоро вернусь, шепчет он, взяв мое лицо в свои горячие ладони. Как, напоминает о своем присутствии Анна. Я смущенно отстраняюсь от Бьорна, но он все равно наклоняется и целует меня в лоб на прощание. Обещаю, говорит он, уходя. Когда дверь за ним закрывается, я запираю ее на засов, оборачиваюсь. Анна стоит, наклонившись над дверной косягой, пытается прикурить сигарету. А вот дерьмо! Несколько раз щелкает зажигалкой, но та упрямо не дает огня. Рассказывай, просит цыганка. Я не сразу понимаю, что вопрос адресован Саре. А нечего рассказывать! Сара спешит скрыться от матери на кухне, садится за стол, берет одну из кружек с кофе и делает несколько жадных глотков. «Твоя аура», — бросает ей в догонку Анна. «Да вот же дерьмо!» — убирает в карман зажигалку и идет за дочерью. Мы едва не сталкиваемся плечами, пытаясь протиснуться в узкий дверной проем. «Твоя аура буквально сочится страданием». Она зажигает конфорку на старенькой плите и прикуривает прямо от ее огня. «Мне даже карты не нужны, чтобы понять, что тебя кто-то обидел». «Вздор!» — Сара прячет взгляд в кружке. «Меня только попробуй обидеть, я сама кого хочешь!» Она вдруг умолкает. «Ладно, скажешь, Ней, ну а я потом прочитаю ее мысли». «Бред, ты не читаешь мысли!» Шмыгает носом Сара и отнимает руки от кружки, чтобы заправить сиреневые пряди за уши. Анна, воспользовавшись этим, хватает со стола ее кофе и допивает залпом. «Мама!» — вспыхивает Сара. «Тихо!» — цыкает на нее мать она стоит с закрытыми глазами видно как под веками быстро двигаются ее зрачки так так я сажусь за стол не отводя от нее глаз интересно что ей может сказать недопитый кофе сары пепел с сигареты падает на скатерть напрасные переживания вдруг после долгого молчания выпаливает анна Ставит чашку на стол разворачивается и уходит они и мизинца твоего не стоят доносится ее голос из коридора о чем это она спрашиваю я, разгоняя ладонью табачный дым. Но сара опускает плечи, явно расстроившись, что мать в очередной раз попала в точку. «Родители Уль», — выдыхает она, принимаясь за вторую чашку кофе. «Когда они приехали в госпиталь, первым делом попросили меня покинуть палату и держаться подальше, типа, они же не знают, кто я такая, и что мне тут надо», — изображает она их надменный тон. «И вообще...» У нашего сына не было девушки, а если бы и была, то уж точно не такая». Серьезно? Я придвигаюсь к ней и кладу руку на плечо. «Высокомерные хлыщи!» Вздыхает она. «Я почувствовала себя, как в тот день, когда мы с тобой были на вечеринке в доме Олли. Помнишь, весь тот величественный интерьер? Кожа, меха, чучело животных, позолота. Как в долбанном музее, где ты ощущаешь себя неотесанным чужаком среди дорогих экспонатов. Представляю, как тебе было обидно от их слов. Тогда не особо. Я просто осталась сидеть в коридоре в зоне для ожидания. Но когда его мерзкая мамаша попросила персонал выпроводить меня на улицу, потому что у кого-то из посетителей могут пропасть личные вещи, вот тут я еле сдержалась, чтобы не отдавить ей носки и её новых брендовых туфель. Нужно было отдавить. Нужно было оправдать ее ожидания и обчистить карманы ее замшевого тренча. Так у меня хотя бы были деньги на такси. Стирая слезы пальцами хмыкает Сара. Хочешь поесть? Спрашиваю я ее. Наверняка в холодильнике найдется что-то съестное. Не, мне сейчас кусок в горло не полезет. Еще и нога разболелась. Она потирает травмированное бедро. Тогда иди прими ванну. Хорошая идея, говорит Сара, неуклюже поднимаясь из-за стола и оглядывая свою одежду. Когда Ульрик первым делом попрошу его познакомить меня с родителями. Так и представляю кислую мину этой дамочке. Вот это будет зрелище. Ради усиления эффекта можно даже наплести ей, что она скоро станет бабушкой. Умение смеяться сквозь слезы лучшие из талантов моей подруги, клянусь. Ее разорвет на части от такой новости. Замечаю я. Пусть привыкает, мы Каали плодовитые. Она хлопает меня по плечу. Сара. Я поднимаю на нее взгляд. Я тоже очень переживаю за Улика, но глубоко внутренне чувствую, что все будет хорошо. Тебе что? Передался дар моей мамочки? Насмешливо говорит Сара. Не знаю, как она все это делает, но мне явно не дано. Думаю, мы с тобой все сделали правильно. Да, кивает она. Главное, он жив. Отойдя на пару метров, Сара оборачивается. Мне тоже очень жаль, Нэ, что Асмунд погиб. «Ты заслуживала гораздо больше времени рядом с ним». «Да». «И надеюсь, ты унаследовала все, что хранится в церковном винном погребе», бросает она, покидая кухню. «Иначе ради чего все это?» Я улыбаюсь ей вслед. «Даже если случится апокалипсис, Сара, сидя на единственном, неохваченном огнем островке земли, будет веселить меня своими ферменными шуточками».